Кофейня Уорта на Бирчин-Лейн в Лондоне. Закат. Десять секунд. Даппа простоял, не шелохнувшись, как будто неподвижность могла сделать его белым. сэр!» — хохотнул Джонс. «Как на вас похоже! Что здесь написано?» «Благодарение Богу, что Джонс оказался таким непроходимым тупицей!» Многие корабельные офицеры, поддавшись естественной склонности замирать от страха в шторм или разгар боя, выходили из оцепенения в виде беспомощность команды. Тело Даппы плоховато слушалось приказов сашканцев, поэтому, шагнув вперед, он задел и едва не опрокинул стол. Однако листок он все же схватил, затем обвел взглядом кофейню. На него смотрели но с обычным любопытством. Что это Эфиоп так дергается? Листка никто не видел. Что здесь написано?» Повторил Джонс. Даппа сунул листок в карман с чувством, что убирает туда какашку. По крайней мере, там никто не мог его прочесть. «Здесь написано неправда про меня. Гнусная, возмутительная ложь. И тут же пожалел, что не выдержал ровный тон. От сильных чувств голос у него стал, как у придушенной курицы. Пришлось на мгновение закрыть глаза, чтобы взять себя в руки и подумать. «Это нападение. Нападение на меня со стороны Чарльза Уайта. Тори. Почему на меня? Без всякой причины. Он нападает не на меня, а на нерву Даппа открыл глаза. «Твой корабль подвергся нападению, Джонс». «Мне не привыкать, сэр». «Оружие нападающих — не ядра, а бумага. По тебе стреляет береговая артиллерия. Как ты поступишь?» «Вы хотите сказать, стреляет по нам, сэр?» — поправил Джонс. «А поскольку с береговой артиллерией не поспоришь... Надо выйти из-под обстрела. Верно. Однако договор, который мы пришли подписать, должен быть подписан. Иначе мы сорвем обязательства перед поставщиком провианта. Мы должны выполнить свои обязательства, Джонс. Иначе нам не будут верить впредь. Понимаешь? Мистер Сойер честен, насколько бывают честные дельцы. Когда он придет... «Сделай вид, будто читаешь то, что он перед тобой положил, и подпиши. Затем беги на Минерву и скажи капитану, чтобы сейчас же начал выбирать якорь». «Вы оставите меня одного, сэр?» – испугался Джонс. «Да, я постараюсь вернуться на корабль до прилива. Если нет, отплывайте без меня». Даппа взглянул в окно и увидел худшее, что могло быть. Оборванец, раздававший листовки, выследил их в толпе и теперь прижимался к стеклу сальной физиономией. Взгляды их встретились. Такое же чувство Даппа испытал в Африке, когда мальчишкой играл на берегу реки и увидел направленный на себя полосатый глаз крокодила. Казалось, тысячи предков встали вокруг невидимым хором и кричат «Беги! Беги!». Даппа по и побежал бы, если бы не сознание, что на милю вокруг нет другого черного, а значит, далеко он не убежит. Тень легла на кофейню, как будто туча закрыла солнце. Однако то была не туча, а огромная черная карета, запряженная четверкой вороных, Она остановилась перед входом. Оборванец не смотрел на карету. Физиономия его изображала дикий восторг. Единственное, что могло сделать ее еще гаже. Не сводя глаз с окна, малый боком двинулся к двери. «Повтори указания», — потребовал Даппа. «Дождаться мистера Сойера, посмотреть на договор, как будто его читаю, подписать, бечь на корабль». Уходить по высокой воде, с вами или без вас. А когда вернетесь из Бостона, Бог даст, разберемся, — сказал Даппа и, обогнув стол, двинулся к выходу. Он не успел дойти до двери, как она распахнулась. Улицу заслонял блестящий черный бок экипажа. Даппа отвел руку назад, приподнял полу камзола и потянулся к спрятанному на спине кинжалу. Он нащупал рукоять, но вытаскивать пока не стал. Оборванец стоял в дверях, загораживая выход, вне себя от счастья, и прыгал с ноги на ногу, как ребенок, которому приспичило в туалет. Смотрел оборванец в бок, видимо, на человека, открывшего дверь, всем своим видом призывая того в свидетели и помощники». Наконец Малый вновь повернулся и навел на даппу палец, как пистолет. Листовки он бросил, и они кружились у его ног, залетая в кофейню. За спиной оборванца возник другой человек, выше его на голову, белокурый, голубоглазый и молодой. Он был гораздо лучше одет и держал в руке трость. Сейчас он высоко подбросил ее вверх, перехватил за середину и, не сбавляя темпа, опустил. Медный шарик на балдашника припечатал оборванца по темени. В том произошла метаморфоза. Сперва лицо, а затем и тело утратили тонус, как будто все 206 костей разом превратились в желе. Прежде чем оборванец упал, загородив вход, молодой человек шагнул вперед и сдвинул его с дороги. Оборванец исчез из виду, остались только его ноги. Высокий молодой человек позволил трости скользнуть вниз, чтобы набалдашник вновь оказался в руке, затем учтивейшим образом поклонился Даппе и свободной рукой указал на карету, предлагая его подвести. Только тут Дапп узнал Эогана фон Хакельгебера. Ганноверца, прибывшего в Лондон вместе с герцогиней Аркашон-Игломской. Даппа сидел в деревянном чреве кареты. Там пахло Элизиной туалетной водой. Эоганн, не залезая внутрь, захлопнул дверцу и принялся на немецком отдавать приказания кучеру и двум лакеям. Лакеи спрыгнули с запяток и начали выбирать из уличного мусора разлетевшиеся листовки. Дапа смотрел на них через окно кареты, а когда она дернулась вперед, опустил шторку и зарылся лицом в ладони. Ему хотелось плакать от ярости, но слезы почему-то не шли. Быть может, если бы все завершилось быстро и благополучно, он бы успокоился, а успокоившись, разрыдался. Однако они были на одной из самых запруженных лондонских улиц, и Даппа не спешил давать указания кучеру. До ближайшего поворота перекрестка с Корнхилл оставалось футов сто, то есть по меньшей мере четверть часа. Даппа сунул руку в карман и достал листок, расправил его на коленях и поднял шторку, впуская свет каждое движение требовало сознательного усилия и выдержки, потому что сильнее всего ему хотелось откинуться на сиденье и сделать вид будто всей этой низкой подлой, вопиющей отвратительной гнусности не произошло Да по не знал сколько ему лет вероятно около 60 Его косички были черные на концах и седые у корней. он обогнул земной шар, и знал больше языков, чем средний англичанин застольных песен. Он — первый помощник на торговом корабле и одет лучше, чем любой завсегдатый клуба Кит-Кэт. И тут какая-то бумажонка. Листок отпечатал Чарльз Уайт, но мог кто угодно. Эта конкретная конфигурация типографской краски на бумаге превратила свободного человека в затравленного зверя. Отдала на милость гнусного раздатчика уличных листков, заставила бежать из кофейни и загнала ему в живот пушечное ядро. Так ли чувствовал себя Даниэль Уотерхаус, когда носил в мочевом пузыре камень размером с теннисный мяч? Быть может, но несколько минут работы скальпелем и камень вынут. Ядро из живота Даппы так просто не извлечешь. Более того, оно будет появляться снова всякий раз, как он вспомнит события прошедших минут. И так до конца дней. Возможно, он доберется до Минервы и выйдет из-под обстрела, но даже в Японском море ядро, выпущенное Чарльзом Уайтом, будет ударять его в живот всякий раз, как он мысленно вернется в сегодняшний день. А возвращаться он будет, как пес на свою блевотину. Вот для того-то и нужны дуэли. Ничем иным такое бесчестие не смыть. Даппа за свою жизнь убил несколько человек, в основном пиратов и по большей части из пистолета. В честном поединке его шансы убить Чарльза Уайта были бы довольно высоки, однако поединки для джентльменов. Раб не может вызвать хозяина. И вообще, глупая мысль. Надо добираться до Минервы. Карета сворачивала на Корнхилл вправо, то есть к гавани, а не к Лестерхаузу, где живет Элиза со своим выводком ганноверцев. Да, лучше бежать из города. И все же идея вызвать Чарльза Уайта на дуэль, всадить в него пулю, была чрезвычайно соблазнительной первой приятной мыслью с тех пор, как по увидел свое лицо в объявлении о розыске. Он еще приподнял шторки и выглянул сперва в боковое, затем в заднее окно. Эоган смотрел прямо на него с расстояния не больше 12 футов. Он шел за каретой, там, где толпа еще не успела сомкнуться». Резким движением головы Эоган велел Даппе опустить шторки и обернулся. Теперь Даппа увидел, что их неспешным шагом преследуют два субъекта. Каждый держал в руке по листовке. Дальше на Корнхилл раздавали такие же. Даппа подумал, что крикнуть «Лови!» Субъектам мешает только нежелание делиться наградой. Так что пока их было только двое, и они, видя шпагу иогана боялись подойти ближе. Однако Чарльз Уайт будет плодить новых преследователей со скоростью типографского станка. Удивительно. Как бы он объяснил это своим африканским односельчанам? Металлическая пластина, вставленная в раму, вымазанная черным и прижатая к белому листу, колдовским образом превращает одного человека в загнанную жертву, а всех остальных, увидевших заклинание, в безжалостных охотников. Однако та же пластина, в той же раме, при чуть другом узоре краски, не подействует. А и вправду, что если отпечатать листовку, в которой он, Даппа, объявит Чарльза Уайта своим сбежавшим рабом и объявит награду за его голову. Это было бы даже лучше, чем всадить у Уайта свинцовую пулю. Однако, что проку мечтать, на спасение можно надеяться, на месть – нет. Карета достигла пересечения с улицы, которая меняла название от перекрестка к перекрестку. Если бы они свернули налево, то поехали бы на север по Бишопсгейт к компании Южных морей, Грэшем колледжу и Бедлам. Впрочем, вероятнее они свернут вправо на Грейс-Чорч-стрит, которая дальше превращается в Фиш-стрит и ведет мимо монумента к лондонскому мосту. Карета остановилась на перекрестке из-за необычайного скопления народа. В правое окно Даппа видел все больше затылки, в левое все больше лица. То есть люди смотрели в основном на юг, на что непонятно. Даппа снова выглянул в левое окно, пытаясь прочесть ответ на их лицах, и понял только, что все они смотрят куда-то ввысь. «Однако...» он вновь увидел компанию южных морей. от ближайших ворот на левой стороне биопsgateейт его отделяло футов 200. здание было больше и новей, чем английский банк. в каком-то смысле компания представляла собой антибанк ее обеспечением было Асьенто, вырванный в прошлом году у испании работорговый промысел внезапно у толпы, Разом вырвалось восклицание. Даппа глянул вправо и увидел хвост дыма, уходящий в воздух примерно от вершины монумента. И тут же глянул снова, потому что лантерну на самом верху исполинской колонны уродовали самодельные тали. «Какая-то глупая потеха для толпы», — заключил Даппа. «Однако компания южных морей...» не шла у него из головы. Она вздымалась на левом траверзе, словно пиратский корабль, средоточием мерзости, и пока Даппа посмотрел некоторые понятия соединились у него в голове. План не набросок, а законченный план во всей своей полноте сложился в мозгу и был так очевидно верен, что Даппа без колебаний начал воплощать его в жизнь ибо план этот чудесным образом устранил из живота свинцовое ядро. Он плюхнулся на колени перед скамьей и швырнул на нее листок. Вытащив из кармана карандаш и лизнув грифель, словно таким образом мог добавить ему красноречия, да вывел. «Ваше сиятельство, миледи! Иоган отважно исполнил данное ему поручение». Прошу вас, не броните его, когда найдете карету пустой. В последнем нашем разговоре мы говорили о моей карьере литератора и рассказчика невольничьих историй. Возникло сравнение моих трудов с картечью, которая досаждает врагу, но бессильно отправить невольничьи корабли на дно морское, где им самое место». «Вы убеждали меня прекратить сбор картечи и направить усилия на поиски единственного пушечного ядра. До нынешнего дня я полагал, что ядро, сиречь история, которая раз и навсегда убедит англичан в чудовищности рабства, сыщется на невольничьем рынке где-нибудь в Сан-Паулу, Кингстоне или Каролине. Однако, к собственному изумлению... «Сегодня я обнаружил это ядро у себя в животе. Минерва отплывет завтра утром, но меня вы сможете найти в какой-нибудь лондонской тюрьме. Я буду просить бумаги и чернил, и ваших молитв. Ваш преданный и покорный слуга Даппа». Оставив листок на скамье, он распахнул левую дверцу. За ней было свободное место. Никто не хотел вставать там, где вид на юг загораживал экипаж. Иоган, как и прочие, смотрел на монумент. Даппа зашагал по Бишопсгейт. Быстро, но не бегом. Преследователи, кажется, свернули за ним. Он не обращал внимания. Отстанут эти, появятся другие... Через несколько мгновений он уже сидел в кофейне, буквально под тенью компании Южных морей, пил шоколад и листал экзаменер, как будто имеет полное право здесь находиться. Рядом дельцы разворачивали на столах документы. Лоцции залива в Беннин и Биафра, схемы загрузки невольничьих кораблей, амбарные книги, разбухшие от живого товара. В воздухе порхали родные слова акра «Эльмина», «Иджебу» и «Бонни». Даппа почувствовал себя на удивление хорошо и вольготно. Перевернув газету, он снова облизал карандаш и начал писать.